«Меняться будем!» — наконец сказал Кастер. «Слово за слово, тайну за тайну!» «Скажи, Рудничный, почему выработки в горах пустуют? Куда ваша порода ушла? Почему не объявляется? И почему до нас восстать не подумали? Ведь надсмотрщик бесу не указ. Но, впрочем, и мы хороши» мало ты знаешь о рудничных манежный кастер не заваливали тебя в шахте когда время горлом идет так что давай не будем было и прошло а вот куда наш брат после делся есть за ирташин штоленка заброшенная на нижнем ярусе зал там большой вот в него все и ушли вас Ведь сотен пять, а нас и того меньше будет. Камнем обросли, в камень спрятались, камнем стали. От вечности только в камень прятаться. Запоминай, Кастер, может и пригодится когда. Но не могли жить больше. И не жить не могли. Теперь сидят, время на зуб пробуют. Говори. — Говори свое слово, Кастер. Я ответил. Кастер задумчиво качал головой. Потом невесело улыбнулся и взял собеседника за плечо. Плечо было твердым и упругим. — Ты когда по цели шел? — Что видел? Калорский бес нахмурился, вспоминая. — Суету увидел? Повозки видел. Большие такие, деревянные. Люди тюки таскают. Догадка выступила на его лице капельками пота. — В сокт уходите! сокт спасать! А мы... Мы не люди, мы... — Дурак ты, — незлобиво обозвал его Кастер. — Вечный. Дурак. Люди, не люди, сокт, колор. Не до различий теперь. В сокт восточные поселения идут, а мы-то как раз в колору. Одна судьба у девятикратных такая, людей от перевертышей прикрывать. А у моих детей у саларов судьба вдвойне. Только вот только — Что? — тихо спросил бес Эскалорры. Кастер ответил не сразу. — А когда ответил, то было слово его тяжелым и мертвым, как камень заброшенных рудников Рамоас. — Только что пустотники скажут? — Их дети, их кровь. 9. Даймон по-прежнему предавался черной меланхолии, и Солли Сигурдом предпочитали его не трогать без особой необходимости. Дни шли своей неспешной чередой, и общение с бессмертными наложило отпечаток и на эту пару. К счастью, у Волков и Зух никаких проблем не возникало, и они успели... Завалить мясом добрую треть пещеры, так что Солару и Изменчивому пришлось попридержать своих зверей, иначе запасы попросту начали бы портиться. Солли даже пошутил, что придется попросить Даймона выпустить на полчасика своего зверя. Не пропадать же добру. Только при этом надо успеть подальше ноги унести. Сигурд задумчиво предположил, что можно и не успеть унести. Солли подумал и предпочел сменить тему. Сытые волки лениво разлеглись на солнышке неподалеку от дерева, на котором блаженствовал такой же сытый и ленивый Зу. Обе стороны были чрезвычайно довольны друг другом. Под вечер Солли и Сигурд решили спуститься к ручью, освежиться. Соль в волчьем обличье — вяло трусил впереди и неожиданно замер, как вкопанный, даже забыв опустить на землю одну лапу. Сигурд уже пригнулся, и ладонь его тронула привычную рукоять меча, забывшего вкус крови и полюбившего безопасные упражнения по утрам. Что-то двигалось в зарослях по ту сторону ручья. Ветки слабо колыхнулись... Дрогнули листья, и на берег выступил человек. Он старался держаться в тени, но когда он повернулся в полоборота, то во впалых глазницах полыхнули багровые отсветы. Бледное худое лицо, валившиеся щеки, бесформенный темный балахон, и одежда это или просто... Сплошной сгусток мрака. Позади него бесшумно возникла другая такая же фигура. Ни один лист, ни одна ветка при этом не дрогнули, словно существо просочилось сквозь кусты, подобно облачку тумана. Новый гость был гораздо уверенней, спокойнее первого, словно волк, впервые выведший на охоту подросшего детеныша. Нечто знакомое почудилось Солли в чертах второго призрака, но они непрерывно расплывались, и Солли никак не мог сосредоточиться, как будто он смотрел на изменчивого, все время находящегося между двумя обликами. Скользящий в сумерках и изменчивый так и не поняли, заметили их эти двое или нет, но в какое-то мгновение берег ручья стал пуст и безлюден. Мы ушли за ответом, оставляя вопрос за спиной. Пробормотал Солли, становясь человеком и устало, опускаясь на землю. И вопрос догнал нас, закончил за него Яроу. О небо, спаси глупого человека, которого мы видели у костра. Сигурду один из призраков тоже показался знакомым, или просто эти меняющиеся черты лица можно было наполнить любым памятным содержанием. Еру боялся признаться в этом даже самому себе. На этот раз они обо всем рассказали пустотнику, а то, Ничего не ответил. И лишь молча указал на тоннель, ведущий в пенаты вечных. Впервые Сигурд подумал тогда, что это обмен знанием с двух сторон. Они узнают от бесов о рассвете мира, но и сами бесы каким-то своим тайным образом узнают от Солли и Сигурда о сумерках. Может, это и объясняло? настойчивость пустотника. Но Ероу также показалось, что в глазах Даймона, когда он слушал рассказ о голом незнакомце, мелькнуло странное выражение: боль, радость, сомнение, надежда, боязнь, разочарование. Салар не знал, что такая смесь возможна, но У пустотника были уж очень необычные глаза».